Сретенский мужской монастырь был основан в 1397 году великим князем Василием I на Кучковом поле на месте Сретения, то есть встречи в 1395 году москвичами иконы Владимирской Богоматери, ныне хранится в Государственной Третьяковской галерее, перенесенной из Владимира в Москву в ожидании нашествия Тамерлана. По легенде, когда в 1395 году над московским княжеством нависла страшная угроза, Московский князь Василий Дмитриевич для придания воинам бодрости духа и уверенности в победе попросил митрополита Киприяна принести из Владимира в Москву икону Владимирской Божией Матери, главную святыню русской земли. Считалось, что эта икона была написана евангелистом Лукою. Из Константинополя она была в XII веке привезена в Киев, а потом князем Андреем Боголюбским во Владимир. Верили, что именно икона помогла ему одержать победу над камскими болгарами в 1164 году. В августе 1395 года чудотворную икону вынесли из Владимира и до Москвы несли на руках под охраной княжеских ратников. 26 августа икона была встречена на Кучковом поле у деревянной церкви Марии Египетской, князем Серпуховским, Владимиром Андреевичем, боярами, духовенством и множеством народа. А потом, после богослужения, проведенного митрополитом Киприяном, икона была перенесена в Кремль, в Успенский собор. Того же 26 августа Тамерлан, направлявшийся к Москве, вдруг остановился и дал приказ своему войску повернуть назад и покинуть русскую землю. Сретенский монастырь располагался на окраине Большого Посада в районе современной Никольской улицы. В начале XVI века он был переведен на новое место, ныне улица Большая Лубянка, 19. В 1552 году у стен Сретенского монастыря москвичи встречали русское войско, возвращавшееся после взятия Казани. Монастырь был упразднен в конце 1920-х годов. В 1928-30 годах часть построек, в том числе церкви Марии Египетской XIV-XVI веков и Николая Чудотворца XVI века, разобрали. Сохранился собор в Средине Владимирской иконы Богоматери с пределом Рождества Иоанна Предтечи, построенный в 1679 году по велениям царя Федора Алексеевича. Сегодня в Сретенском монастыре, который является теперь подворьем Успенского Псково-Печорского монастыря, вновь идут богослужения.